Вопрос-ответ. Способен ли данный подход к обретению лидерских качеств помочь мне решить одну из проблем, с которой я пытаюсь справиться всю свою жизнь, похудеть и оставаться в форме? Если вы похожи на большинство людей, то время от времени принимаете решение поддерживать себя в хорошей форме. Как правило, это предполагает некоторую потерю веса. Обычно привести себя в хорошую форму значит нарастить мышцы вместо лишнего жира. На самом деле, в этом случае ваш вес может увеличиться, поскольку мышцы весят примерно в два раза больше, чем жир. Тем не менее, наша основная задача – поддерживать себя в форме и обрести физическое здоровье, силу и бодрость. В этом заключается видение. В чем состоит дисциплина? Чаще всего она заключается в соблюдении строгого режима, физических упражнениях, правильного питания, отдыха и управления стрессовыми ситуациями. Страсть отражает глубину чувств, эмоциональную приверженность и внутренний импульс. Совесть объясняет, почему вы выбрали данный путь и в чем заключается ценность улучшения своего здоровья. Вы сможете продлить свою жизнь, получить заряд энергии, которая позволит более эффективно обеспечивать свою семью, воспитывать внуков или просто чувствовать себя лучше. Вы также поймете, что, когда вами движут исключительно внешние мотивы, желание лучше выглядеть, самолюбие, перемена моды, новогодний зарок и прочее, Такая мотивация через какое-то время утрачивает силу и исчерпывает себя, поскольку выбранное вами дело не стоит полной отдачи. Перед тем, как поддаться искушению съесть что-нибудь вредное для здоровья, научитесь мысленно говорить себе. Это чисто эмоциональное искушение. И сопротивляясь ему, я смогу сбросить нежелательные килограммы и укрепить свой характер. Кроме того, удовольствие от вкусной еды не может сравниться с ощущением, что я выгляжу хорошо. Очень часто люди приходят в уныние от того, что, поставив перед собой цель похудеть, через несколько дней или даже часов сдаются. Многие жалуются, что им просто не хватает организованности. По своему опыту могу сказать, что главная проблема не в дисциплине, а в том, что мы пока не сделали всего необходимого для обретения видения. Кроме того, мы не научились устанавливать связь со своими наиболее глубинными ценностями и мотивами, которые имеют для нас самое главное значение. Позвольте поделиться с вами историей, которую рассказал мне один из моих друзей. Я работал, не покладая рук, чтобы сделать карьеру. К тому моменту, когда мне исполнилось 45, я уже добился определенных успехов. Однако у меня было около 30 килограммов лишнего веса. Я вечно что-то жевал, когда нервничал, и из-за работы не мог найти время регулярно заниматься спортом. Свой пятый день рождения мой сын Логан вручил мне книгу о здоровом образе жизни. С маминой помощью он сделал в ней следующую надпись. «Дорогой папа, в день своего рождения хочу пожелать тебе здоровья. А еще я хочу, чтобы иногда ты проводил время со мной». Это был прямо-таки удар под дых. Послание сына перевернуло мое отношение к своему образу жизни. Я прекратил постоянно жевать и начал заниматься физкультурой. Неожиданно я осознал, что до сих пор подавал своим детям очень плохой пример. Глядя на меня, они могли подумать, что тело не имеет для человека никакого значения что самоконтроль не играет никакой роли, и что единственное, ради чего стоит жить и трудиться, это деньги и престиж. Я понял, что воспитание детей – это не только обеспечение их физических, финансовых и эмоциональных потребностей. Необходимо, чтобы я стал для них образцом для подражания, ориентируясь на который они смогли бы строить свою жизнь. До того момента мне не удавалось это сделать. Тогда я пообещал себе стать здоровым ради своих детей». Именно стать здоровым, а не просто похудеть. Это играло для меня решающую роль. Мои обязательства должны были касаться чего-то такого, что имело истинную ценность. В прошлом я перепробовал огромное количество разнообразных диет и комплексов упражнений. Обычно все шло отлично, пока не наступал очередной стресс. Просто сбросить вес было недостаточной мотивации. Но дети – это для меня очень важно. Их судьба волнует меня настолько, что я смогу сделать выбор в пользу здорового образа жизни. Я поставил себе цель быть здоровым. Я хотел, чтобы после работы у меня хватало сил и энергии на игры с детьми, чтобы я смог принять участие в турнире компании по софтболу и не запыхаться уж на пути к первой базе. Чтобы достичь этой цели, я разработал программу диетического питания и физических упражнений. Секрет заключался в том, что диета и физкультура не были самоцелью. Главная задача была в том, чтобы быть здоровым ради детей. Я поделился своим решением со знакомыми, которые также хотели укрепить здоровье, И теперь мы вместе выполняем комплекс физических упражнений. Я приложил все усилия к тому, чтобы найти время на достижение своих целей. Я научился вовремя уходить с работы и уделять внимание своему телу. С тех пор, как я изменил свой образ мышления, прошло два года. Теперь мне уже не трудно вставать по утрам. Я практически не могу обходиться без физических упражнений. Я не пытаюсь делать себе поблажки, как это случалось поначалу. Конечно, бывают дни, когда я занимаюсь не с полной отдачей, Мне кажется, что я немного устал или растянул сухожилие или у меня болит голова или слишком жарко, иногда я пропускаю утренние пробежки. однако мне намного легче, чем раньше вернуться к прежним занятиям, поскольку теперь передо мной стоит более важная цель выполнить обязательства перед теми, кого я люблю больше себя. и я нахожу в себе силы не отступать. Что можно сказать по поводу устройства на работу? Поддержание формы требует от вас главным образом независимых действий. Устройство на работу совершенно очевидно относится к категории взаимозависимых действий, и успех в этом случае определяется тем, насколько эффективно вы способны повлиять на других людей. Теперь проанализируем, как следует действовать, чтобы получить желаемую работу, рассматривая проблему с позицией все тех же четырех качеств личного влияния – видение, дисциплины, страсти и совести. Важны все четыре качества. Если вы пренебрегаете хотя бы одним из них, задача устройства на работу сразу же усложняется. А если вам все-таки удастся ее получить, вы, скорее всего, не сможете сохранить свою прежнюю приверженность и делать то, чего она требует от вас. Предположим, предложение на рынке труда превышает спрос. И большинство работодателей увольняют, а не нанимают сотрудников. В частности, в той отрасли и в том городе, где вы хотите жить и работать. Как в такой ситуации можно устроиться на желаемую работу? Прежде всего, чтобы сформировать видение возможностей, вам необходимо знать, какую именно работу вы ищете. Дисциплинировав себя, вы сможете узнать, в чем будет заключаться работа. Дисциплина поможет вам понять содержание работы, узнать об организации, в которую вы хотите устроиться, разобраться в особых требованиях к исполнителю данной работы, Также она поможет разобраться в ситуации на рынке, чтобы иметь представление о действующих механизмах, в том числе о конкуренции, о желаниях и потребностях клиентов, понять особенности и тенденции выбранной вами отрасли. Другими словами, сделайте все, чтобы прояснить задачи и проблемы, с которыми сталкивается организация, где вы хотите работать. Следующий шаг – понять, способна ли эта работа вызвать в вас энтузиазм. Например, постарайтесь разобраться, сможете ли вы применить свои таланты, способности, интересы, возможности и умения. Если это так, прислушайтесь к тому, что подсказывает вам совесть. Заслуживает ли работа того, чтобы посвятить себя ей? Если заслуживает, то можете ли вы представить себя работающим с полной отдачей? Проведя всю подготовительную работу, вы будете готовы к тому, чтобы пройти интервью выступая не в качестве очередной проблемы, которую человеку, проводящему интервью, необходимо решить, а в роли человека, способного решить те проблемы, которые стоят перед руководителями этой организации. Покажите, что вы понимаете наиболее значимые проблемы организации лучше, чем большинство работающих в ней. Продемонстрируйте, что у вас больше энтузиазма и готовности к действиям, чем у тех, кто работает в этой фирме. При необходимости можно сказать, что вы готовы пройти испытательный срок, пускай даже за ваш счет, во время которого они смогут убедиться, что вы лучше всех остальных кандидатов или многих сотрудников этой организации, просто потому что вы лидер. Вы умеете брать на себя инициативу, стимулируя перемены к лучшему. Вы не дожидаетесь того момента, пока вам скажут, что нужно делать. Вы не из тех, кто работает из-под палки. Вы действуете, и ваши действия благоразумны. Вы очень сознательный, чуткий человек, умеете сопереживать и уважаете других. Кроме того, вы должны показать, что при поиске работы руководствуетесь принципами. Вы не склонны преувеличивать свои способности, чтобы произвести на кого-то впечатление. Вы не идете на обман, не манипулируете другими, не лжете, не хитрите, не ведете себя двулично и не принижаете достоинство других. Все ваше внимание сосредоточено на потребностях, интересах, проблемах организации и ее клиентов. Беседу следует вести именно в таком ключе. Любой, кто использует подобный подход при общении с менеджером организации, заслужит его внимание и в большинстве случаев поразит интервьюеров своей подготовкой, дисциплиной и готовностью платить любую цену и идти на жертву. На протяжении многих лет я вновь и вновь даю этот совет многим людям. Практически каждый, кто им воспользовался, сумел устроиться на ту работу, которой добивался. Кроме того, я обычно рекомендую в этом случае прочитать последнее издание книги Ричарда Боллеса «Какого цвета ваш парашют?», чтобы лучше разобраться в особенностях данного процесса.